31.3. Методы расчета эффективности инвестирования. Но как определить эффективность инвестиций с учетом срока окупаемости, степени риска, ожидаемых темпов инфляции, перспектив налогообложения? Как ответить на вопрос вопросов? Нет ли иных более выгодных способов вложения средств? Страница 433. Известно, что одним из самых доступных способов использования денег является и хранение в банке, за что владелец сумма получает процент. Отсюда первое правило – инвестировать средства в производство, в ценные бумаги и тому подобное имеет смысл, только если от этого можно получить большую, чистую, за вычетом налогов прибыль, чем от хранения денег в банке. При оценке инвестиционного решения необходимо также учитывать инфляцию. Если мы рассчитываем в конце года получить прибыль в сумме 100 тысяч рублей, а ожидаемые темпы инфляции составляют 10%, то реальная прибыль составит всего 90 тысяч рублей. Если инвестор вкладывает 100 тысяч рублей под 15% годовых, то при отсутствии инфляции он в конце года получает 15 тысяч рублей дохода. Естественно, при 10% инфляции инвестору нет смысла вкладывать менее чем под скобка открыта, 15% плюс 10% равно 25%. Вот еще один пример с круглыми цифрами. Вы желаете вложить 500 тысяч рублей в сооружение хозяйственного объекта. Если прогнозируемые темпы инфляции составляют 8% в год, то ваши инвестиции могут быть признаны целесообразными лишь при условии, что ежегодная прибыль будет превышать 40 тысяч рублей, то есть 8% от 500 тысяч рублей. Такой подход обеспечивает сохранение и приумножение ваших инвестиций. Отсюда правило второе. Инвестировать средства имеет смысл только если рентабельность инвестиций превышает темпы инфляции. Срок окупаемости – это период, необходимый для возмещения исходных капиталовложений за счет прибыли от проекта. При этом под прибылью подразумевается чистая прибыль, то есть после вычета налога, плюс финансовые издержки, проценты и амортизации. В период окупаемости можно включать период строительства, а можно и не включать. Во втором случае он будет, естественно, короче. Пример. Вложено 120 тысяч рублей, а приток наличных от этого вложения составит 40 тысяч рублей ежегодно. Делим первую цифру на вторую, получаем, что вложение окупится через 3 года. Вы готовы ждать? Период окупаемости легко рассчитать, но у этого метода есть существенные недостатки. Не учитывается динамика событий после того, как проект окупит себя и переоценивается получение быстрых финансовых прибылей Экономический и политический риск заставляет минимизировать срок окупаемости инвестирования в Россию, делают крупные, но поемкие проекты пока невыгодными. Страница 434. Простая норма прибыли основывается на эксплуатационных отчетах, позволяющих рассчитать отношение прибыли за полный год эксплуатации к исходным инвестиционным затратам. Величина простой нормы прибыли, следовательно, зависит от того, как определены понятия прибыль и капитал. Варианты расчетов. Первое. Валовая прибыль или прибыль, облагаемая налогом, отнесенной к общим инвестиционным затратам. Второе. Чистая прибыль плюс амортизация, отнесенная к общим инвестиционным затратам. Простая норма прибыли имеет недостатки. А. а. Невозможно найти репрезентативный, характерный год, который можно взять за основу. Б. Простая норма прибыли не учитывает годы с налоговыми льготами. Компаундинг. Суть метода в том, что мы можем... Посчитать, как вырастет базовая сумма капитала при ежегодном проценте прироста дохода. При этом обнаруживается схожесть с эффектом снежного кома. Вложили сумму, увеличили ее через год на 10%, через год вложили в бизнес уже возросшую сумму, получили 10% на увеличенную сумму и так далее, набегающий сложный процент. Практически смысл подобных расчетов. Если вы... Не можете изменить процент роста, то можно изменить базовую сумму для получения необходимой величины будущих доходов. Если величина стартовой суммы вами не задается ограниченный банком верхний предел кредитования вашего бизнеса, собственное финансовое ограничение, то вы постараетесь увеличить ежегодный процент доходности и выйдете через конкретное количество лет на желаемую величину возросшей суммы. Возможен третий вариант. От вас не зависит ни базовая сумма, ни процент. Тогда вы сможете все же выйти на необходимую сумму, но через большее количество лет. Если же в любом варианте вы не выходите на нужную сумму в нужное вам время, то можно заранее отказаться от данного варианта инвестирования в пользу другого помещения капитала. Рассмотрим пример. Ваша стартовая сумма 10 000 рублей. Еженедельная доходность бизнеса 23%. Сколько дней понадобится для прироста базовой суммы на 1250 рублей? Естественно, мы исходим из условий полного реинвестирования вплоть до достижения необходимого прироста. А сколько времени понадобится на получение аналогичного прироста, если эту сумму кредитовать другому бизнесмену с еженедельной ставкой в 15%? Попробуйте, пользуясь полученными выше знаниями, ответить на эти вопросы самостоятельно. Страница 435. Инвестиционный процесс всегда связан с риском, ибо время усиливает неопределенность, и чем длительнее сроки окупаемости затрат, тем рискованнее проект. Поэтому при принятии решений необходимо учитывать фактор времени, то есть оценивать затраты, выручку, прибыль и экономическую рентабельность от реализации того или иного проекта с учетом временных изменений. Эта операция называется дисконтированием и производится обычно для нескольких альтернативных вариантов. Дисконтирование основано на том, что любая сумма, которая будет получена в будущем, в настоящее время обладает меньшей объективной полезностью, ценностью, поскольку если пустить сегодня эту сумму в оборот и заставить приносить доход, то через год, два, три, она не только сохранится, но и приумножится. «Раз монета круглая, пусть оборачивается», — гласит французская пословица. Дисконтирование позволяет определить нынешний текущий денежный эквивалент суммы, которая будет получена в будущем. Для этого ожидаемую к получению в будущем сумму надо уменьшить на доход, нарастающий за определенный срок по правилу сложных процентов. Если мы сегодня инвестируем 100 000 рублей под 10% годовых, то через год мы получим 100 000 рублей, умноженное на выражение в скопах 100% плюс 10% или что тоже 100 000 рублей умноженное на 1 плюс 0,1 равно 110 000 рублей. Через 2 года 100 000 рублей умножено на скобку 1 плюс 0,1, скобка закрыта умноженная на скобку 1 плюс 0,1, скобка закрыта равно 121 000 рублей, и так далее. Этот процесс реинвестирования капитала вместе с доходом на него для получения еще большего дохода в следующих периодах называется сложением процентов и описывается следующей формулой BS равно NS умноженное на выражение в скобке 1 плюс R скобка закрытой показательной степени N где BS будущая денежная сумма, будущая стоимость NS начальная, нынешняя, текущая стоимость Р. Ставка процента или норма доходности. Н. Число лет, за которое производится суммирование дохода. Зная будущую денежную сумму и ставку процента, в нашем примере 10%, можно определить современную стоимость этой денежной суммы по формуле, вытекающей из предыдущей. Страница 436. НС равно в числителе. БС в знаменателе. Скобка открыта. Единица плюс Р. Скобка закрыта. Показатель степени Н. Равно... Дроби в числителе 121 000 в знаменателе, скобка открыта, единица плюс 0,1, скобка закрыта, показатель степени 2, равно 100 000 рублей. Мы видим, что современная стоимость денежной суммы тем ниже, чем выше норма доходности и чем отдаленнее срок получения дохода. Дисконтирование используется при оценке будущей стоимости инвестиций, определении стоимости ценных бумаг, ренты, банковской, валютной и страховой практики и так далее Предположим, что через 3 года вам потребуется денежная сумма в 100 000 рублей. С этой целью вы хотите купить облигации общим достоинством 100 000 рублей, подлежащие погашению через 3 года. Ежегодный доход по этим облигациям составляет 9%. Сколько стоит заплатить за эти облигации сегодня? НС равно дроби в числителе 100 000 рублей в знаменателе, скобка открыта, единица, плюс 0,09, скобка закрыта, показатель степени 3, равно... 100 000 рублей, деленное на 1,295, равно 77 220 рублей Как не признать после этого необходимость овладеть не только дисконтированием, но и навыками анализа публикуемой отчетности предприятий эмитентов акций, облигаций и других ценных бумаг? Правило третье. Инвестировать средства имеет смысл только в наиболее рентабельные с учетом дисконтирования проекты